Седьмое. Люди. Потери тяжести все больше давала себя знать. Возраставшее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку. Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул. «Когда я проснулся, в моей комнате у стола сидел Нетти. Я невольно резким движением поднялся с постели и, как будто подброшенный чем-то кверху, ударился головой о потолок. Когда весишь менее двадцати фунтов, то надо быть осторожнее», — добродушно философским тоном заметил Нетти. Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той морской болезни, которая уже началась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнату, которым я мог его всегда вызвать, если бы еще потребовалась его помощь. Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором. «Меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании «Марсиан» на Этеронефе он один, кроме Менни, владеет моим родным языком?» «Это очень просто», — объяснил он. «Когда мы искали человека...» то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами. Значит, другие искали человека в других странах? Конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как Мэнни и предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены все больше смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных, они собрались изо всех стран, и вот мы едем. Что вы, собственно, подразумеваете, когда говорите «искали человека», «нашли человека»? Я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для известной роли. Мэн не объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан. — В самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способности к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей к земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически, что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Менни нашел, что вы подходите больше других. И мнения Менни было для всех вас достаточно? Да, мы вполне доверяем его оценке. Он человек выдающийся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас. Он первый начал эти сношения. А кто открыл самый способ сообщения между планетами? О, это дело многих, а не одного. Минус-материя была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получать только в ничтожных количествах. И понадобились усилия очень многих фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радиирующих материй, чтобы иметь подходящий двигатель для этеренефов. Это также требовало массы усилий. Далее много трудностей вытекало из самих условий межпланетной среды с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, несмягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех участников, пока Менни не удалось организовать первую успешную экспедицию. А теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру. Но если так, то Менни — настоящий великий человек, — сказал я. — Да. Если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работает. Я хотел сказать не то. Работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные люди, люди-исполнители. Менни же, очевидно, совсем иной он, гений. Человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество. Это все неясно. И кажется неверно. Творец — каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Менни не находится весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей? И разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинации? И разве не из самой борьбы человечества с природой возникли все живые стимулы этих комбинаций? Человек — личность. Но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями, а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками. Не одинакова только величина того, что они пережили, и того, что остается в жизни. Но ведь, например, имя такого человека, как Менни, не умирает же вместе с ним, а остается в памяти человечества, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно. Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества. Вы, пожалуй, и правы, но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас, именно вождей мысли и дела, живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И именно гениев не балласт для нашей памяти. Это от того, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело. В иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу. Итак. «Хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных, не так ли? Из тех, которые много и хорошо работали, как вы выражаетесь?» «Вообще да. Менни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним. А самый крупный после него, это, может быть, Стерни? Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей. Стерни — выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Менни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми. Я так его себе и представлял на основании слов Менни и первых впечатлений. А между тем я сам не понимаю, почему его вид вызывает во мне какое-то тревожное чувство, какое-то неопределенное беспокойство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого? Видите ли, Стерни очень сильный но холодный, главным образом аналитический ум. Он все разлагает неумолимо и последовательно, и выводы его часто односторонние, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого. Вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей, как живое человеческое тело, больше, чем груды его членов. Вследствие этого Стерни меньше прочих может входить в настроение и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна каких-нибудь трудных задач. В этом он не похож. Тот всегда все видит вокруг и не раз умел объяснить даже мне самому, чего мне хочется, что меня беспокоит, чего ищет мой ум или мое чувство. Если все это так, то Стерни должно быть к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно. Враждебно? Нет. Ему это чувство чуждо, но скептицизма у него, я думаю, больше, чем следует. Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Менни, здесь искать нечего. Может быть, он был отчасти прав, потому что и лето который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Летто, и, конечно, гораздо более односторонние, хотя и не заключают в себе ничего прямо неверного. А кто такой этот Летто, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил. Химик. Помощник Менни. Немолодой человек, старше всех на нашем Этеренефе. С ним вы сойдетесь легко, и это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он не психолог, как Менни. Приходите к нему в лабораторию, он будет рад этому и покажет вам много интересного. В этот момент... Я вспомнил, что мы уже далеко отлетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. И мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами. — Не придется ли нам проехать близко от Луны? — спросил я по дороге. — Нет, Луна остается далеко в стороне, и это жаль, мне тоже хотелось бы посмотреть на Луну поближе. С земли она казалась мне такой странной. Большая, холодная, медленная, загадочно спокойная. Она совсем не то, что наши две маленькие луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые капризные дети. Правда, ваша луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный. Ярче и ваше солнце. Вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее, оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи. Мы сидели у окна, земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания Запада Америки, северо-востока Азии, тусклое пятно, обозначавшее часть Великого океана и белое пятно Северного Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый Свет лежали во мраке. За расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, и именно потому, что невидимая часть Земли закрывала звезды, на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение земли вокруг оси привели к такой перемене картины. Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизней, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на мое место должен был стать другой, и сомнение поднялось в моей душе, «Там, внизу, льется кровь», — сказал я, «а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя». «Кровь льется там ради лучшего будущего», — отвечал Нетти. «Но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее, и ради этого знания вы здесь». С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.